Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифорча. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифорча «Назад, назад, не нужно!» Однако ж Иван Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились. если бы особенное происшествие в доме Иван Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно и незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако же она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану никифорычу, однако ж к удивлению, слушал ее как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайник Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И, несмотря что нос иван Никифоровича был несколько похож на... на сливу, однако она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней невольно обыкновенный свой образ жизни. Не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафья Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была... охотница до церемонии когда у ивана никифоровича была лихорадка она сама своими руками вытирала его с ног до головы с кипидаром и уксусом. Агафья федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. весь стан ее был похож на кадушку и от тогого отыскать ее талию было так же трудно как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам и отлично хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины. Как только она приехала, все пошло на выворот. «Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась, когда на двор то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Та же самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнула и примолвил только «Экая скверная баба хуже своего пана!» наконец к довершению всех оскорблений ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень гусиный хлеб как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для иван ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день.